Они прекрасно понимали, что в этом, собственно, и заключается его бизнес. Он полностью отдавал себе отчет в том, что их сговорчивость — своеобразная благотворительность стаи по отношению к бывшему сородичу, который в силу ряда обстоятельств потерял свою форму. Теперь Тони -то не мог вспомнить точно, но иногда ему казалось, что Эрнест утратил форму еще в годы учебы, а, проще говоря, был беден, как церковная мышь. Похоже, что он и учился на деньги каких-то благотворителей. Выходило, что пребывание среди молодой поросли будущего мирового истеблишмента было для него залогом всей дальнейшей жизни, а точнее выживания. Потому, наверное, Эрнест был всегда весел, любезен, дружелюбен. Никогда ни на кого не обижался. Не помнил или делал вид, что не помнит обид. Возможно, впрочем, он был таким на самом деле, да, собственно говоря, особого значения это не имело. Всерьез дружить с Эрнестом фон Бюрхаузеном никто никогда не собирался. После того, как с учебой было покончено, каждый из них самостоятельно нагуливал жирок, устраивался на позициях, закрепленных положением семей, наследственными и дружескими связями, историческими и национальными традициями, Кое-кто сумел отвоевать новые территории, перебраться на следующие, более высокие ступени. В ту пору Эрнест потерялся из вида. Он возник, когда они уже твердо стояли на ногах. Еще достаточно молодые, но хорошо известные в своих странах, многие на пороге мировой известности. И сразу, откровенно и без прикрас, явил свой новый облик и забавное ремесло. Что ж, Они посмеивались, передавая друг другу его историю. Их первые, молодые еще, жены, мурщили очаровательные носики. Но негласное решение было принято. Эрнест фон Вюрхаузен был оставлен в команде. Разумеется, не в основном составе. Но и это было очень широким жестом. В середине 80-х у Эрнеста начались трудные времена. Ряды нувариши, готовых платить за возможность общения с европейской аристократией, мировой финансовой и промышленной элитой, покупать экспертные услуги на торгах и скачках, стремительно сокращались. Как популяция редких зверьков, торопливо, но бесполезно, занесенных в Красную книгу. Громогласные техасские миллионеры состарились. Их дети и внуки при желании могли составить барону конкуренцию в его хлопотливом ремесле. Арабские шейхи быстро освоились в европейских столицах, приобретали замки, купили виллы, банки, отели, пополнили гаремы выпускницами лучших учебных заведений и победительницами конкурсов красоты. Похоже, они всерьез собрались провести большую часть жизни в Старом Свете, который, это был смертельный удар по стороне Эрнесту, гостеприимно распахнул им свои объятия. Запах свежей нефти оказался очень приятен. Аристократические гостиные вдыхали его с тем же удовольствием, с каким прежде наслаждались ароматом свежесрезанных ливкоев. К концу десятилетия барон состарился и сильно сдал. Солнце новой удачи неожиданно взошло для него на востоке, прямо из-за поверженной Берлинской стены. В Берлине снова как и в 1945-м, грохотала победная канонада. Повод, откровенно говоря, был другим, прямо противоположным, но на это внимания не обращали. Веселились все. Эрнест фон Бюрхаузен ликовал впервые, пожалуй, ощутив себя частью нации. Плевать ему было на ее историческое воссоединение. Уверенно ступая новенькими кроссовками, на вымытые шампунем европейские тротуары, из-за свежих руин двинулись в свободный мир русские. Барон Дюрхаузен похудел и лишился сна. Работы было столько, что он, стареющий волк-одиночка, подумывал об открытии конторы или даже целой сети небольших эксклюзивных контор, исключительно для ВИП. Русские почему-то очень полюбили эту аббревиатуру. В те бурные годы Эрнест прибегал к услугам однокашников много чаще, чем прежде, но до поры они старались ему не отказывать.